В таком виде обвинительные пункты, возросшие до 33 статей, были по высочайшей воле предъявлены Дубенскому. И тут наступило для него новое, самое горькое уничижение. С целью извлечения нужных к оправданию материалов ему открыты были все дела департамента, но не иначе, как в самом департаменте. Таким образом, сенатору, Александровскому кавалеру и прежнему самовластному и высокомерному начальнику надлежало всякий день являться в департамент, самому приискивать все нужные для него сведения и бумаги, делать лично все выписки и прочее. И все это в глазах и посреди прежних подчиненных, которым не было уже надобности его беречь, и которых мало скрываемые глумления – Так тяжко должны были язвить его самолюбие. Обвинения ревизоров вместе с оправданиями Дубенского поступили в первый департамент Сената. Здесь все выведенные первыми упущения признаны были или такими, которые по связи их с мерами общими не зависели от одного департамента имуществ, или же такими, за которые директор мог бы подлежать разве лишь взысканию административному только один предмет обвинения о приобретении дубенским от некоторых лиц прав на пожалованные земли показался довольно важным чтобы подвергнуть его судебному разбору вследствие того дубенский предан был суду в пятом департаменте с объявлением секретно высочайшей воли чтобы до окончания суда он не присутствовал в Сенате. Пятый департамент, обвинив подсудимого лишь по весьма немногим статьям, заключил тем, чтобы считать его уволенным от должности директора. Но потом, на основании данного министром юстиции графом паниным предложения, изменил свою резолюцию и хотя по десяти статьям совсем отвергнул обвинение ревизоров, а по некоторым другим нашел их маловажными, однако при общем соображении остальных признал Дубенского виновным в бездействии власти, невнимании государственным пользам и употреблении начальнического влияния для своих корыстных видов. Затем, приняв в основание к смягчению приговора недостаток средств бывшего управления столь обширным ведомством, исполненные и предположенные при дубенском последние годы улучшения и наконец пятидесятилетнюю службу пятый департамент определил считать его отрешенным от должности директора о чем равно как и о вине его публиковать повсеместно печатными указами граф панин с своей стороны внося это дело в государственный совет прибавил что за силой такого приговора он не считает уже приличным оставлять Дубенского и в звании сенатора. Доклад Пятого департамента поступил в Совет в половине марта. Но огромность его, в нем было около 1500 страниц, не позволила изготовить дело к слушанию прежде половины мая. В этот промежуток времени последовало бракосочетание государя-наследника сопровождавшееся изданием милостивого манифеста, которого влияние должно было простираться и на участь настоящего дела. В гражданском департаменте совета стал на стражу интересов Дубенского один из немногих друзей его, Лангинов, с которым согласились три другие члена: принц Пётр Альденбургский, Грейк и Оленин но зато с тем большей запальчивостью вооружился против Дубенского Бутурлин, который оставался, однако же, один. Между тем, как обвинения ревизоров и Пятого департамента, или лучше сказать министра юстиции, которого мнения сенаторы приняли, были в наибольшей части статей слишком притязательны, чтобы согласиться с ними безусловно, даже и при явном недоброжелательстве к обвиняемому, то из числа 33 статей по 31 состоялось в гражданском департаменте единогласное заключение, которым Дубенский или вполне оправдывался, или извинялся разными обстоятельствами, и разномыслие произошло только по двум статьям.